Глава 41 Если бы кто-то смотрел со стороны, ему бы это все показалось странным. Парень и девушка в таинственном подземелье, взявшись за руки, смотрят друг другу в глаза. Девушка произносит несколько непонятных слов. Оба вздрагивают, вспыхивает огонь у подножия статуи, и вдруг девушка начинает прыгать и визжать от восторга, Бросается на шею парню. «Получилось! Получилось! Получилось, Мортегар!» — кричала Авелла. В отличие от нее, я в первые секунды испытал какое-то странное чувство потери. Все-таки успел привыкнуть к другому телу. Как оно теперь без меня? Будет ли о нем заботиться Авелла? Так, в голову лезет привычная дурь. Все нормально. Я есть я. Земля. Ранг шесть. Текущая сила 204. Пиковая сила 300. Вода ранг 3. Текущая сила 150. Пиковая сила 200. Огонь ранг 7. Текущая сила 180. Пиковая сила 250. Все как-то внезапно подросло. И если с огнем все было, в общем, понятно, Я только что аж два тайных ритуала провел. То остальные стихии почему? — Слушай, у нас же в прошлый раз ранги земли не делились, — уточнил я, сняв с себя Авеллу и поставив ее на пол. — Нет, почему-то только огонь, — покачала головой Авелла. — Наверное, земля, вода и воздух больше привязаны к телу. А что? Ранги поднялись. — А я тренировалась, пока пряталась от Баргента и грустила без тебя призналась Авелла, сидела на берегу реки и заклинала камни и воду. «Ты умница», — улыбнулся я ей. Авелла покраснела. А я вдруг почувствовал, что наступил тот самый момент. Ну, один из тех моментов, о которых говорил Лариотис, которые нельзя упускать. И огонь во мне явно не хотел упускать ничего. Я потянулся к Авелле. «Ничего себе, сколько времени!» — вдруг сказала она с преувеличенной озабоченностью. «Всего половина четвертого, заметил я, времени полно». «Не так уж и полно, сэр Мортегар. Утром у нас бой. Надо хоть немного отоспаться. И я давно не видела свою рабыню. Ее могли обижать одну. Надо срочно подниматься». Было такое чувство, что она говорит все это для какого-то протокола. А договорив, приблизилась ко мне и полушепотом, как бы извиняясь, добавила «Мне нужно немного привыкнуть». Я заставил себя переключиться на конструктив. Как всегда, в этом помогло дыхание. Сперва успокоился дух, потом унялась плоть. А полностью права, нам необходимо отдохнуть. «Поспим здесь», — сказал я. «До шести». «Нет». «Мне нужно домой. Я...» «Авелла, сейчас ночь, двери заблокированы. Мы, конечно, очень крутые и можем их взломать. Наверное. Но нам, правда, нужны еще и эти проблемы». Обдумав мои слова, она вздохнула. Мы заняли мою бывшую комнату. Легли порознь, разделенные перегородкой из камня. Несмотря на усталость, уснуть у меня сразу не получилось. Авелла тоже, судя по дыханию, не спала. «Не пойму все же», — сказал я, — «почему этот анимуруд взялся мне так усиленно помогать?» «Надо было у него спросить», — немедленно откликнулась Авелла. «Он же обязан был отвечать». М-да, тупанул. Впрочем, что мне за дело до его мотивов? Главное, что он подсказал мне вполне рабочую схему по избавлению от всего того геморроя, что меня преследует. А если что-то работает, лучше не пытаться понять, как оно это делает. Этому меня научил разобранный в детстве телевизор и за этим поркоремнем от отца. «А факел?» — спросил я. «Ты знаешь, о чем речь?» Со стороны Авеллы послышалось задумчивая «угу». Помолчав, она объяснила. «Это древнейший артефакт клана огня. Один из тех инструментов, с помощью которых приручали стихию. Когда дворец Анимурода разгромили, факелом завладели маги воздуха, и сейчас он хранится на летающем материке. То есть ты сможешь его достать? Ну, знаешь, я думаю, скорее его сможешь достать ты. Я?» Угу. Факел хранится во дворе Искара. Искара? Я ушам не поверил, снова услышав это ненавистное имя. Главы воздушной академии? Он тогда завладел этим факелом, и никто не оспорил его права. Но меня пока даже не это волновало. У него есть дворец, он ведь просто ректор. Он очень богатый человек, Мортегар, Богатый и влиятельный богатый влиятельный красивый сильный маг неплохой воин как показала стычка на дне морском прям крестьян грей какой то придется подождать до следующей благословенной недели сказала Авелла. и такое было удовольствие слышать ее слова произнесенные ее голосом тогда мы с тобой точно полетим на материк как договаривались и там «Хотя нет. Придется подождать еще год, когда ты войдешь к Денсаоле, падчерице Искара. Вот тогда у тебя точно будет доступ к дворцу». «Ждать два года — это немыслимо. У меня в любую секунду может бомбануть так, что Ергар прорвет. А еще нужна воздушная печать. Да уж, план-то есть, но вот воплощение этого плана...» «Воплощение этого плана в любом случае придется отложить до лучших времен. Есть более приоритетные задачи». «Авелла», — сказал я, — «помнишь, ты говорила, что будешь мне помогать с убийцами?» «Буду», — откликнулась она. «После турнира, если мы останемся в живых, мне понадобится помощь. Во-первых, мне нужна воздушная защита. Тебя защищают какие-то руны». «Их рисовала моя мама, когда я была еще младенцем», — перебила Авелла. «Я такого сделать не смогу. Эта магия защищает только родного ребенка до тех пор, пока жива мать. Но я могу сделать защитные амулеты». «Отлично», — кивнул я потолку. «И еще. Нужно будет прикрыть мне спину в одном идиотском деле. Это будет опасно, но...» «Сэр Мортегар». «Рядом с вами безопасно не бывает!» Мне послышалась улыбка в голосе Авеллы. «Разумеется, я готова. Только объясните мне заранее, что делать. А сейчас давайте спать». И едва договорив, она тут же засопела, по-видимому провалившись в глубокий сон. А через несколько минут и я последовал ее примеру. «Слабый человек проигрывает сопернику и себе». Сильный побеждает соперника и проигрывает себе. Мудрый побеждает себя и весь мир. Что хотел сказать Интерфейс, наверное, даже он сам не понял. Но я все равно порадовался, что мудрость в день вернулась. Может, она радовала Авеллу, пока у нас царила вся эта путаница? Я, во всяком случае, точно никаких сообщений в ее теле не видел. Мы проснулись без десяти шесть. Лично я ощущал себя зомби, еле передвигающим ноги. А Вэлла чувствовала себя не лучше. Красные от недосыпа глаза на ее лице смотрелись дико. Хотелось в них чего-нибудь закапать. Сон для слабаков, подбодрил я ее, и мы покинули подземное убежище. Вышли в подвал, осторожно приоткрыли дверь, выглянули в коридор. Никого. По коридору уже шли, не скрываясь. Мало ли, откуда мы и почему. Побудку уже протрубило, все нормально. «Зарядку я, кажется, не переживу», — пожаловалась Авелла. «Извини, но на турнире я точно сегодня лягу. И усну. Как думаешь, мой соперник не обидится?» «Мудрый человек побеждает себя и весь мир», — сообщил я с мудрым видом. Получилось мудро. Авелла посмотрела на меня с уважением. Студенты еще только начинали гудеть в недрах академии. Мы решили сразу идти на стадион. Но как только раскрылись двери, мы нос к носу столкнулись с... Господин Дамонт вырвалась у меня, и я с запозданием поклонился. Позвольте выразить вам свое почтение и радость от внезапной встречи, господин глава клана Земли, почтенный Дамонт отторобанила Авелла и куда более изящно исполнила поклон. Несмотря на то, что лицо ректора было усталым и сердитым, нам он улыбнулся. «Взаимно рад видеть вас обоих. Наслышан на помолвке. Примите мои поздравления. Господин Тарлинис должно быть, сомневается. Но я поговорю с ним. Не беспокойтесь по этому поводу». «Вы ради этого и приехали?» — спросил я немного наглее, пользуясь своей сомнительной привилегией главной надежды кланов. — Увы, нет, сэр Мортегар, — вздохнул Дамонт. — Я прибыл судить почтенного Милей Рима за совершенное убийство.